Глава 20. То есть я всё это время щеголяла перед носом Себастьяна, стараясь вызвать его ревность под ручку с Гейм? Миссия провалена на 200%. Как, наверное, мистер Макдугал глумился, наблюдая за моими глупыми выпадами. Не хотелось показываться боссу на глаза, но как это сделать, когда работаем в одном месте? Приходилось всяческими способами его избегать. Как только видела через стеклянную дверь кабинета, что Себастьян приближается к выходу, вскакивала с места и бежала куда подальше. При очередной опасной ситуации оказалась за углом около копировального центра, прячась за высокое неизвестное моему внутреннему кладезю знаний растение. Вдруг сквозь широкие листья увидела приближающегося мистера Макдугла. Если рискрвану, он догадается, что убегают от него. Когда босс подошёл ближе, стало её с интересом рассматривать листья, строя из себя бывалого исследователя. При этом деловито поправляла дужки очков, словно на них располагались кнопки, активирующие различные режимы фокусировки. Увлеклись ботаникой Милли, с плохо скрываемой усмешкой спросил Себастьян: Да, это растение очень меня заинтересовало. Можно я оторву листик, чтобы вырастить такой же дома? Не переводя взгляда на мужчину, спросила я. Э, никогда не слышал, чтобы из пластикового листа можно было что-то вырастить, свой смешок директор скрыл за секундным приступом кашля. Это искусственное растение. Чтобы сохранить лицо, я ещё раз некоторое время рассматривала листья. Даже наущу понятно, что они не настоящие, и почему мозги опять отключились. И правда, видимо, сейчас не сразу распознала из-за подавленного состояния, использовала козырь, чтобы Себастьян почувствовал неловкости и оставил меня в покое. Из-за Зака в голосе мистера Макдугла появилось сочувствие. Милли, я не знаю, насколько близкими были ваши отношения, но, видимо, он идиот. «Ни один нормальный мужчина не отказался бы от тебя ни ради другой женщины, ни даже ради мужчины». «Почему тогда вы сделали именно это?» – хотелось спросить мне. Его разговор про Сару до сих пор отдавался во мне нующим фантомам. «Не хочу касаться этой темы. Вы что-то хотели, подошли ко мне?» «Хотел узнать, как у тебя дела». «Все в порядке. Не нужно меня жалеть, никто же не умер, кроме твоей гордости и самооценки», — добавил внутренний голос. «Я беспокоюсь за тебя», — терпеливо реагировал директор на мою грубость. «Наверное, было стыдно, что не рассказал о Заке сразу, а позволил разыграться нелепому спектаклю. Не стоит, мне нужно возвращаться к работе». От беспокойства Себастьяном мне было тошно. Что может быть более удручающим, когда тебе жалит парень, в которого ты влюблена? И откуда вдруг в мистре Макдогле такое благородство? В его пресловутом трудовом кодексе что ли написано: вы обязаны проявить заботу к сотруднице, если её парень окажется геем? Дайте мне уже этот проклятый Талмуд. Я его сожгу. Вернувшись на рабочее место, увидела на столе и народный предмет, оказавшийся там не под действием моей силы. Это поставил мистер Макдугал, сообщила Гвен. Я взяла в руки бумажный кофейный стакан и поднесла к носу, чтобы понюхать содержимое. Внутри был апельсиновый сок. Покрутила подарок и увидела, что на одной стороне что-то написано. Если там что-то наподобие улыбнись Себастьян, точно изучил какой-то попсовый урок, как поднять девушке настроение. Не кофе, прочитала я надпись вслух. Почерк принадлежал мистеру Макдуглу, лаконично, без романтического посыла. Не знаю, радоваться или грустить. А что там удивилась Гвен отчётливо видя перед своими глазами стаканчик от ближайшей кофейни. Алкоголь? Типа того, клоунчево ответила я. Взглянув на стеклянную дверь, заметила, что Себастьян тоже смотрит в мою сторону. В его руках также был бумажный стакан. Он сделал глоток напитка и стал изображать приступ сильно переигрывая. Это смотрелось нелепо, но я почему-то рассмеялась. Даже за пределами рабочего хронотопа мистер Макдугал продолжал исполнять роль доблестного рыцаря. Спустившись в лифте на первый этаж, в холле я увидела директора, и при моём появлении сразу оказался рядом. "Я отвезу тебя домой", предложил мужчина. Вряд ли вам по пути в Мэй вот усмехнулась я. Не по пути согласился директор, но предложение не отменил. Конечно, он хотел как лучше, но его доброта не вызывала у меня трепета, а наоборот, расстраивала. Чтобы не вгонять нас в лицемерные рамки, решила сразу сказать всё начистоту. Мистер Макдугал, очень великодушно с вашей стороны заботиться о своих сотрудниках, но не стоит так усердствовать. Я не усердствую, просто хочу подвести тебя домой. В Мейвуд, напомнила я. В Мейвуд подтвердил Себастьян. Ты воспринимаешь его так, словно он находится на другом континенте. Прекратите, мы оба знаем, зачем вы это делаете. Я оценила вашу поддержку, спасибо, но мне она не требуется. Если позволите, я пойду, не хочу опоздать на электричку. Пусть тренируют свои милосердные навыки на других работниках, не всегда же мишенью выбирать Милли. В офисе ещё куча претендентов на получение жалости материальную помощь бы лучше оказывал. В наши тяжёлые времена это пришлось бы весьма, кстати. Гвен никак не могла отойти от оскорблений Айзека. Совсем малознакомый человек сумел настолько подорвать настрой моей подруги, что порой я даже не узнавала её. Изнуряя себя всеми диетами сразу, коллега только заработала проблемы с пищеварением, но не похудела ни на фунт. После персональной драмы с гомосексуальными наклонностями Зака мне стало сложнее утешать Гвен. Поэтому чаще всего мы просто молча сидели с кислыми лицами и обменивались поддержкой телепатически. "Что с вами?" спросил Рон, когда заметил нас в кафетерии издательства. Гвен при появлении дружка своего обидчика испытала блевотный рефлекс и выбежала в ближайшую уборную. Отравились. Нашлось я, потому что так же, как и подруга, утратила интерес к пище. Вот только в отличие от Гвен, моментально потеряла массу, которую и не собиралась сжигать. Мой организм всегда так себя ведёт, когда находится в стрессе или унынии. Вам не помешало бы взбодриться. Сегодня в нашем лофте вечеринка, присоединитесь, дружелюбно предложил рыжеволосый коллега. Наверно, Рон испытывал чувство вины за хамское поведение дружка, поэтому всеми способами готов нас задобрить. Я была вынуждена отказаться. Общество бывшего любовника и нынешнего ободчика Гвен не сулило ничего хорошего. Но благодаря коллеге обрела желание встряхнуться, правда, в более уединённом круге знакомых. Сандра, хочу познакомить тебя с моей подругой. Представила я Гвен своей сестре тем же вечером. Безжизненное выражение лица новой знакомой напугало Сандру. Материнский инстинкт взял верх, и Анна начала предлагать Гвен всю еду, имеющуюся в холодильнике. Мы на диете. Можешь нарезать овощей и фруктов? Вступилась я за молчаливую подругу, начинающую поддаваться на уговоры пригубить колбаски или мяска. Девочки, перестаньте заниматься самолечением, так сказать. Есть же специальные люди, которые формируют рацион и назначают необходимые упражнения. Сандра разозлилась не на шутку, но всё равно повиновалась и нарезала к выпечке некалорийную закуску. Ты знаешь, кого ты на примете заинтересовалась, Гвен, впервые за вечер, издав членовраздельную речь? Да, конечно. Марафон Триши Файер. Он помог мне прийти в форму после родов, ответила сестра. Сомнений у Гвен не осталось, ведь Сандра выглядела как настоящая фотомодель, при этом успевая быть матерью четверых детей. "скинешь мне ссылку", сияя, попросила толстушка. После этого и пары стопок текилы настроение у всех значительно улучшилось. "Думаете, для геев важен размер члена?" спросила я, всё ещё подавленная этой темой. «А что, у Зака маленький дружок, и ты боишься, он не сможет выжить среди себе подобных?» – захохотала Сандра. Я не видела его достоинства, отмахнулась на предположение сестры. «Так вот почему он стал геем, не дождался вашей первой ночи», – поддержала подтрунивание Гвен. Сердце не могло нарадоваться, что два моих близких человека так удачно сдружились. Под этими нахлынувшими чувствами я призналась девочкам в любви и полезла обниматься. Это в тебе говорит текила, продолжала Гвен. "Во мне кажется, что мы слишком сильно напились с одной бутылки". Голос сразу мозаговорил из недр моей сестры. "Всё логично, мы мало ели, поэтому теперь что?" спросила Сандра после того, как я внезапно замолчала. "Не помню, что хотела сказать", прыснула я от смеха и повалилась на пол кухни. Девочки последовали за мной, после чего мы около двадцати минут просто валялись и беспричинно смеялись до Колика в животе. «Милли, ты не сможешь спать спокойно, пока не узнаешь причину, по которой ЗАГС сменил ориентацию», — выдала умную мысль Сандра. «А как я узнаю?» «Пошли, спросим с него», — закричала Гвен, словно викинг на поле боя. «У него ты имела в виду», — уточнила я, но подруга уже вооружилась яйцами и готовилась выйти на улицу. Я так и не поняла, для чего нам нужны яйца, для еды или чтобы обкидать моего бывшего. Но решительно последовала за подругой, захватив с собой Сандру. Улицы оказались негостеприимными для трёх подруг под действием алкоголя. Мы то и дело утопали в грязи из-за смены погоды с зимнего периода на весну. Яичные бай и припасы также не смогли дойти до цели, упав из неуклюжих рук Гвен. Вот и хорошо. Я бы всё равно не смогла кидаться в Зака. Он всё-таки близкий друг моего мужа, сетовала Сандра, когда мы вплотную подошли к дому моего бывшего воздыхателя. "Через чур близкий", прошептала я, замирив от увиденной картины. Зак и Флин стояли у парадной двери дома, целуясь и поглаживая друг друга за лицо и волосы. Садра ещё не успела лицезреть происходящее, а я уже почувствовала тот ужас, что сейчас обрушится на её сердце.